Что-то путанное, злое, отчаянное. Трудно разобрать в три часа ночи. Голова устала. Но когда приехал с этим текстом домой, страшно обрадованный, и тут же, сев возле Галиной кровати, стал читать вслух, Галя вдруг перебила, спросив «Паша, это кому-нибудь интересно сейчас?» Удивительно не похожа на Галю. Ей всегда интересно, и если теперь неинтересно, значит кончается ее жизнь. Я объясняю то истинное, что создавалось в те дни, во что мы так яростно верили, неминуемо дотянулось до дня сегодняшнего, отразилось, переломилось, стало светом и воздухом, чего люди не замечают, о чем не догадываются, дети не понимают. Но мы-то знаем, ведь так мы-то видим это отражение, это переломление, ясно? Поэтому так важно теперь, через полвека, понять причину гибели Мигулина. Люди погибают не от пули, болезни или несчастного случая, а потому что сталкиваются величайшие силы и летит искрами смерть. Она смотрит долгим взглядом. Не бывало долгим, темным, глубинным — это прощание. Навсегда запомнил лицо, щекой на подушке, упавшее, бескровное, в изморози близкой разлуки, и только взгляд бесконечно страстный пронзительный и спрашивает «А почему погибаю я?» Тихий шепот и намек на улыбку означает, что можно не отвечать. Это вопрос просто так, себе или никому. Говорю, сердито, ты не погибаешь. Не мели, пожалуйста, ерунды. Привычные слова лжи. А сам думаю, они потом никогда не поймут, как мы все это смогли вынести. Какие силы нас разрывали. Мигулин погиб от того, что в роковую пору сшиблись в небесах и дали разряд колоссальной мощи, Два потока тепла и прохлады, два облака величиной сконтинент, веры и неверия. И умчало его, унесло ураганным ветром, в котором перемешались холод и тепло, вера и неверие, От смешения всегда бывает гроза и ливень проливается на землю. Таким же ливнем кончится этот нещадный зной, и я наслажусь прохладой, если доживу. Мы с Галей стоим в беседке, куда прибежали, спасаясь от дождя. Тяжелый ливень лупит вкрытую толем крышу. Белыми водянистыми шарами колышется туман в саду. Обязательно поговорить. В саду. В два часа. Ливень, беседка, мокрое платье, испуганное Гале на лицо. Из какого-то гимназического далека. Тут назначались свидания. Ножичком вырезаны имена. Что случилось? Павлик! Я опять боюсь за него. Он страшно ругался с Логачевым, с Харином, Грозил кого-то убить. Бог ты мой, я холодею от ужаса. Моя Галя в страхе за кого-то, не за меня. Плачет из-за чужого имеющими губами спрашиваю. Ты так его любишь? Это странно, будто бы знаю, кого его. И в то же время не могу понять, безумно напрягаясь, стараясь догадаться, кто этот человек, который так хорошо знаком. Разве не видишь? Без него жить не могу. Вдруг не Галя, а Ася. Это Ася в беседке, в саду дома уездного воинского начальника. Она меня вызвала запиской. Это уж после возвращения Мигулина из второй июльской поездки в Москву, после разговоров ЦК, в казачьем отделе вернулся ободренный, полный сил, особый корпус, созданный против повстанцев, теперь утратил значение. Фронт перекатился на север. Деникин захватил Донщину, Царицын, Харьков. Теперь воевать не с повстанцами, а с Деникиным. Мигулин формирует новый корпус, Донской казачий. Мы стоим в Саранске, формирование идет потрясающе медленно, а Шура получил новое назначение в Реввоенсовет Девятой армии. Вот от чего Ася в испуге. Ведь он единственный человек, с кем Сергей Кириллович может разговаривать. Хотя и с ним спорит. Но остальных на дух не принимает. Остальные враги. Так уж и враги. Враги! В глазах Аси непреклонности гнев. Микулинский гнев. Шепчет. Нарочно шлют нам из северных округов. Про них известно. Они там безобразничали. Он их видеть не может. Ненавидит хуже Деникина. Куда шлют? Да все наши политкомы оттуда. Хоперские. Сборы накануне отъезда. Разговор с Шурой в хозяйской комнате, где запах чебреца, сундуки, иконы. Хозяин чувственно расспрашивает, куда отступили, где фронт, почему мировой пролетариат дремлет, не чухается. Будто бы озадачен, но пороже, роже, бритой и ухмыляющийся, видно, что рад. Вдруг сообщает шепотом. Я вам, граждане коммунисты, скажу откровенно, от чего у вас война неудалая. Генералов у вас нет, книжники да конторщики по штабам, а в главном штабе лёвка очкастый. Разве он против генерала сообразит? Шуре неохота покидать несчастный мигулинский корпус, но и оставаться дольше мочи нет. Верно, верно, шипит кулачина, генералов нет. А если есть кто, мы их как грузди маринуем. Глупость невероятная. Любимая Шурина глупость невероятная. Потому что все усилия Шуры сдвинуть дело, все его телеграммы, вся брань с деятелями фронта устные по прямому проводу, не дают результата. Как сказано, и хочется, и колется. В июне хочется, в июле колется. Потом то так, то этак. От того Шура зол, что никому втолковать не может, поверьте до конца на Гунина сердит, потому что тот бешенствует и себе вредит. Прогнал едва не кулаками чрезвычайного представителя Южфронта, который приехал проверять работу политотдела. Входят Логачев и Харин, политкомы. Совсем молодые. Логачеву года 23. Харин чуть старше. Логачев из Новочеркасска, студент. Харин ростовский рабочий, котельщик. Оба проводили реквизиции в северных округах в феврале и марте. Прославились как твердые, неустрашимые исполнители. Их называют хаперские коммунисты. И у Мигулина, конечно, с ними вражда. Значит, бросаете нас, Александр Пименович. Бледно улыбается маленький востроносый Логачев. Смотрит, как всегда, высокомерно, откинув голову. А не похож ли ваш отъезд на бегство известных тварей с корабля? Я человек служивый. Приказ. Мрачно, без обида, объясняет Шура. А по сути? По внутреннему чувству, как? Они молодые. То их захлёстывает задор, то охватывает страх. Мигулин в приступах ярости грозит их застрелить. А они угрожают арестом, расстрелом ему. Как же работать вместе? Никакая работа не движется. Корпус гниет в бездействии. Деникин тем временем готовится рвать фронт. И через несколько дней встык между армиями вонзится конница Мамонтова. По внутреннему чувству я вас, ребята, жалею. Не хочу оставлять на съедение комкору. Он нас доест. А может, мы его? Вражину!» Прищуривается тяжелорукий котельщик. Он не вражина. Он революционер, но крестьянский, то есть мелкобуржуазный. И для нас человек ценный, потому что враг наших врагов, ясно? Пока вы эту истину не усвоите, вам будет худо и опасно. Шура все так хорошо понимает, но сил и терпения работать с замечательным революционером нет. Троцкий написал на одной из первых мигулинских телеграмм. «Донская учредиловщина и левая сыровщина». Так и осталось, вроде несмываемой красно-сургучной печати. Но у тоже любил определять состав и навешивать сигнатурки. Аптекарский подход к человечеству, точнее сказать, к человеку, длился десятилетиями. Нет ничего удобнее готовых формул, но теперь все смешалось. Склянки побились, растворы и кислоты слились. Теперь я многого не понимаю, временами ни черта. Особо таинственными кажутся мне люди молодые и толпа среднего возраста. Кое-что угадываю в стариках. Старики ближе. На стариков я мог бы не хуже Орлика понавешивать сигнатурки, а вот молодые ставят в тупик. Такая каша, такая муть. Тут бы и на ум запутался, тут бы и он запросил пардона. О, много, много мы во всем этом виноваты. Дом был заброшен, предоставлен самому себе, чтобы потом захлебнуться в собственной крови. Что я читаю? Ох ты мой, это же письмо в ЦИК. То, что Мигулин говорил Владимиру Ильичу во время их встречи в июле. Окраины Дона в марте-апреле подвергались разгулу провокаторов, влившихся в огромном числе в тогдашние красногвардейские ряды. Эта тяжелая драма фронтового казачества будет когда-нибудь освещена беспристрастной историей. Среди сотен расстрелянных, сосланных казаков были невинные. Революция сделала такие углубления, что бедный ум станичника бессилен разобраться в совершающихся событиях. Ему непонятно вызываемое голодом страны, происходящее теперь на Дону, реквизиция скота и хлеба. Я глубоко убежден в том, что казачество не так контрреволюционно, как на него смотрят. Кто бы что бы про меня не лгал, Что бы ни клеветал, я торжественно заявляю перед лицом пролетариата, что делу его не изменял и не изменю. Прошу одного, понять меня как беспартийного, но стоящего на страже революции с 1906 года. Дальше хорошо помню. Владимир Ильич будто бы сказал, со слов кого-то из членов казачьего отдела, что такие люди нам нужны. Необходимо умело их использовать. И Калинин с тех же слов отнесся сочувственно, лишь выразил опасение, как бы Мигулин от критики отдельных недостойных коммунистов не пошел бы против партии. Бог ты мой! Как все это немыслимо объяснить одним словом, но каждый раз пытается. Пытались при жизни Мигулина, выкрикивая такие слова, как «изменник» и «предатель». Пытается и теперь, крича, ленинец и революционер. Объяснялось бы просто и одним словом, не сидел бы среди ночи вороша бумажки. Хотя, спасибо бумажкам, еще ночь обломал. Третий час. Нету сна и в помине. И голова будто ясная. Опять все хорошо соображаю, обо всем думаю. Вот читаю про Мигурина, мучаюсь догадками, А позади всего мысль, как там Руська в горящих лесах? Не заболел ли парень беззалаберный, глупый, В своей жизни, для себя глупый, Непременно что-нибудь натворит? Еще письмо. Позднее. Длинное, кипящее, ошеломляющее. На безумие, которое только теперь открылось перед моими глазами, я не пойду, и всеми силами, что есть еще во мне, буду бороться против линии раскачивания. Я сторонник того, чтобы, не трогая крестьянство с его бытовым и религиозным укладом, не нарушая его привычек, Увести его к лучшей и светлой жизни личным примером, показом, а не трескучими, громкими фразами доморощенных коммунистов, у которых на губах еще не обсохло молоко, и большинство которых не может отличить пшеницу от ячменя, хотя и с большим опломбом во время митингов получает крестьянина ведение сельского хозяйства. Не меняли имеет в виду? Каждый раз, читая это место, думаю, меня. Тоже молол на митингах что-то насчет того, что разобьем Днейкина, успеем к уборке. Я хочу остаться искренним работником народа, искренним защитником его чаяний на землю и волю, и, прибегая к последнему средству, снимая с себя всякую клевету лже-коммунистов. Тот же обнаруженный дьявольский план расказачивания — заставляет меня повторить заявление на митингах, которые я делал. Первое. Я беспартийный. Второе. Буду до конца идти с партией большевиков, как шел до сих пор. Третье. Всякое вмешательство лжекоммуниста в боевую и воспитательную сферу командного состава считаю недопустимым. Четвертое. Требую именем революции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 мы будем самым решительным образом убирать, а крестьянам предложим избрать тех, кого они найдут нужным и полезным. Я знаю, что зло, которое я раскрываю, является для партии неприемлемым полностью. Но почему же люди, которые стараются указать на зло и открыто борются с ним, преследуются вплоть до расстрела? Возможно, после этого письма И меня ждет такая же участь. Те, кому было адресовано, вовремя не прочли. Все могло быть иначе. Но другие люди прочли. Главным злом оказалась искренность. Еще бы! Сам на себя наклепал. Тут Комкор начинает метаться. Людей ему не дают... Просит направлять в корпус пойманных дезертиров? Отказывают? Предлагает провести мобилизацию крестьян? Нет. В начале августа подал заявление в партию. Политотдел во главе с Логачевым Хариным своего комкора в партию не принял. Вот где беда. Не было рядом истинных комиссаров, таких как Фурманов рядом с Щипаевым. Таких о ком на восьмом съезде сказано, рука об руку с лучшими элементами командного состава в короткий срок создали боеспособную армию. Ленин не знал всех подробностей, но понимал суть беды. Письмо Гусеву в сентябре 19 -го. Надо лучших, энергичнейших комиссаров послать на юг, а не тетерь. В 51-м томе. Должна быть закладка. Вот. Вот. Письмо члену РВС Гусеву. Сергею Ивановичу. На деле у нас застой. Почти развал. С Мамонтовым застой. Видимо, опоздание за опозданием. Опоздали войска, шедшие с севера на Воронеж. Опоздали с перекидкой первой дивизии на юг. Опоздали с автопулеметами, опоздали с связью, с формированием тоже опаздываем. Пропускаем осень, а Деникин утроит силы, получит и танки, и прочее, и прочее. Так нельзя. Надо сонный темп работы переделать в живой. Ведь об этом Мигулин кричал летом. Ведь это его корпус формировался ужасающе сонным темпом. Ни Шуры, ни меня в эту пору в Саранске уже нет. Мы в Козлове. Все узнаем позже по пристрастным, недостоверным рассказам. Вот из доклада Казымбетова, гонца из Москвы, из казачьего отдела. Казымбетов пробыл в корпусе несколько дней. Как личность товарищ Мигулин в настоящее время пользуется огромной популярности на Южном фронте, как красным, так и белом. Его имя окружено ореолом честности и глубокой преданности делу социальной революции и интересам трудящегося народа. Мигулин является единственным лицом, на которое смотрит с доверием и надеждой, как на избавителя от генеральско-помещичьего гнета и контрреволюции казачества. Его нужно умело использовать для революции, несмотря на его открытые и подчас резкие выражения по адресу лжекоммунистов. Дальше, дальше. Итак, первопричина недоверия. Это вообще его популярность. Дальше. О настроениях в корпусе. Вот, корпус не сформирован и еле формируется. Красноармейцы вооружены против политработников, политработники вооружены против товарища Мигулина. Мигулин негодует на то, что ему истинному борцу за социальную революцию, потерявшему здоровье на фронте, не только не доверяют, но даже старается вырывать ему могилу, посылая на него неосновательные, по его мнению, доносы, вследствие чего Мигулин производит впечатление затравленного и отчаявшегося человека. В последнее время товарищ Мигулин, боясь ареста или покушения, держит около себя непосредственную охрану. Политработники боятся Мигулина. Красноармейцы в возбужденном состоянии и каждую минуту готовы к вооруженной защите Мигулина от покушения на него. Мигулин, по моему мнению, не похож на Григорьева и далек от авантюры, но Григорьевщина подготавливается искусственно. Мигулин может быть вынужден на отчаянный жест.